В воротах Владислав Третьяк Никому из отечественных хоккеистов не доводилось заслужить славу и самые высшие титулы столь рано, как Владиславу Третьяку. Ему было всего 17 лет, когда он появился в воротах ЦСКА, а потом и сборной страны, и сразу же стал чемпионом СССР, мира и Европы. Ему еще не исполнилось 20 лет, когда он в первый раз стал олимпийским чемпионом. И продолжалась победная серия Владислава Третьяка полтора десятилетия. Разумеется, случались у него и неудачи, иногда в самых важных матчах. К таким относится решающая игра турниров и киистов на 13-х зимних олимпийских играх 1980 года в американском Лейк-Плесиде, когда сборная СССР играла со сборной США. Первый период закончился со счетом 2-2, и в перерыве тренеры решили заменить Третьяка на Владимира Мышкина. Впрочем, даже ничья выводила сборную СССР в олимпийские чемпионы, причем уже в третий раз подряд, но судьба распорядилась иначе. Матч закончился со счетом 4-3 в пользу американцев, и Третьяк винил в поражении прежде всего себя. Все сложилось бы по-иному, сумея он не пропустить две шайбы в первом периоде. Позже он признавался, что после того злосчастного матча, когда уплыла золотая олимпийская награда, хотел сразу же вообще покончить с хоккеем. Потом остыл, ведь тогда ему еще не было 28 лет, и он знал, что после поражений приходят победы. А побед в играх с его участием было больше. Несравненно больше. И начинались эти победы с блестящей игры вратаря. Глядя на то, как уверенно Третьяк стоит в воротах, никто не поверил бы, что впервые он встал в хоккейную рамку лишь благодаря случаю. Правда, когда человек талантлив, случай обычно делает свой выбор правильно. В целом же спортивная судьба Третьяка складывалась удивительно ровно и благополучно. Родился в Москве 25 апреля 1952 года. Начиная с младших классов, Владислав, как и многие московские мальчишки, летом отправлялся в пионерский лагерь. Большая часть времени уходила на спорт. Владик вместе со всеми бегал кроссы, играл в волейбол, в настольный теннис, в футбол. Зимой он ходил на лыжах, хорошо катался на коньках. Поскольку семья жила не так уж далеко от стадиона «Динамо», Владик вместе со старшим братом попробовал заниматься в Динамовском бассейне плаванием, а потом увлёкся прыжками в воду. Не боялся прыгать даже с пятиметровой вышки, хотя поначалу высота казалась невероятной. Но он рано научился побеждать страх, а кроме того, ему хотелось всегда и во всём побеждать, в том числе и самого себя, если приходится. И уже тогда ему хотелось быть настоящим спортсменом, участвовать в больших соревнованиях. выступать за какую-то команду. С этой целью в одно прекрасное утро 11-летний Владислав Третьяк вместе с тремя друзьями отправился записываться в хоккейную школу ЦСКА. У Ледового дворца на Ленинградском проспекте собралось великое множество мальчишек, но посчастливилось лишь нескольким, и в том числе Владиславу Третьяку. Первое, на что обращали внимание армейские тренеры при просмотре, Так это на умении кататься на коньках задним ходом. Третьяк умел. Да и физически, благодаря своим разнообразным спортивным увлечениям, был подготовлен неплохо, и ростом был высок. В хоккейную школу Третьяка взяли как будущего нападающего. Целый месяц он ездил на тренировки три раза в неделю и с нетерпением ждал, когда новичкам выдадут настоящую хоккейную форму. Однажды он даже согласился встать в ворота, потому что вратарю играть без защитных хоккейных доспехов нельзя. Это и был тот случай, который всё расставил по своим местам. Поначалу стоять в воротах было страшно, но Владислав научился побеждать страх ещё на вышке для прыжков в воду. Иногда приходилось получать чувствительные ушибы, но от них в хоккее никто не застрахован. Потом Третьяк понял, Что защищать ворота ему нравится ещё больше, чем самому забивать голы. А тренерам всё больше нравилось, как это у него получается. Когда Владиславу было 12 лет, он получил первую в своей жизни медаль. Его хоккейная команда стала в своей возрастной группе чемпионом Москвы. В 16 лет он уже защищал ворота юношской сборной СССР. В конце декабря 1967 года отправился в Финляндию на первый чемпионат Европы для хоккеистов не старше 19 лет. Тренером команды был Николай Пучков, выдающийся в прошлом вратарь хоккейной сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года. Как раз во время этого чемпионата в еженедельнике Футбол-Хоккей был напечатан отзыв Пучкова об игре Третика. Я не люблю расточать комплименты молодым. А сейчас охотно изменяю своему правилу. Есть у меня один мальчик по имени Владик. Он покорил меня на тренировках удивительной реакцией, подвижностью, мужеством. Я верю, из него будет толк. Так имя Третьяка впервые появилось в печати. 14 сентября 1967 года ему впервые доверили место в воротах ЦСКА, да не в каком-нибудь заурядном матче, а в игре против сильного соперника, «Спартака». Дебютант пропустил две шайбы, но армейцы забили восемь. Три дня спустя ЦСКА одержал еще одну победу, и в советском спорте про третьяка написали «Армейский вратарь играет не по возрасту уверенно». Несколько месяцев спустя Владислав Третьяк уже играл на чемпионате мира в Швеции. дблёрром Виктора Коноваленко и получил свою первую медаль чемпиона мира. А всего за свою карьеру Третику довелось быть чемпионом мира 10 раз, чемпионом Европы 9 раз, чемпионом СССР 13 раз. Но в этом блестящем спортивном послужном списке победы на зимних Олимпийских играх стоят, конечно, особняком, поскольку для любого спортсмена нет наград ценнее олимпийских. Первыми для Владислава Третьяка стали зимние игры 1972 года в Саппоро. В Японию он поехал уже не дублёром Виктора Коноваленко, двукратного олимпийского чемпиона, а основным вратарём сборной СССР. Сыграл в 4 играх из 5. Советская сборная, уверенно пройдя весь турнир, стала чемпионом, на 3 очка опередив сборные США и ЧеССР. Третьяк получил первую из своих золотых олимпийских медалей. В том же 1972 году состоялись знаменитые встречи сборной СССР с лучшими игроками Северной Америки-профессионалами, как их тогда называли в нашей стране. Многим казалось, что профессионалам советские хоккеисты не смогут противостоять. Но встречи прошли на равных и закончились достойно для советского хоккея. Когда Владислава Третьяка увидели на этих матчах в Канаде, он сразу же стал любимцем зрителей, которых восхитило его непревзойденное вратарское искусство. А кому, как не канадским зрителям, знать толк в хоккее? Подкупала и общительность, дружелюбие 20-летнего русского вратаря. Случалось, за автографами к нему выстраивались длиннющие очереди, и он неутомимо подписывал книги, программки, билеты. С тех самых пор Третьяку случалось бывать в Канаде много раз, и его популярность всё время росла. Канадские государственные деятели, бизнесмены, писатели, киноактёры, художники считали за честь сфотографироваться рядом со знаменитым вратарём советской сборной. В 1976 году на 12-х зимних Олимпийских играх Владислав Третьяк стал уже двукратным олимпийским чемпионом. Однако на следующей зимней олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде золотые медали в турнире хоккеистов завоевала команда Соединённых Штатов Америки. И уже только в 1984 году на зимней олимпиаде в Сараево к сборной СССР и к Третьяку вновь пришла олимпийская победа. Тогда сборная СССР провела турнир особенно сильно. одержала пять побед на предварительном этапе с общей разницей забитых и пропущенных шайб 42-5. Три победы в финальном этапе с общей разницей 16-1. Главный соперник сборной ЧССР была обыграна с сухим счетом 2-0. Так Третьяк стал олимпийским чемпионом в третий раз. А ведь сложись тот злосчастный последний матч, с американцами на зимней олимпиаде 1980 года, иначе быть бы ему четырёхкратным олимпийским чемпионом. Такого достижения не добивался никто из хоккеистов. Впрочем, в спорте, как и в истории, тоже не бывает сослагательного наклонения. Кстати говоря, с последней для Третьяка олимпиадой связан любопытный эпизод. В Сараево привезли готовый контракт со астрономической, по тем временам, суммой. Третьяк во что бы то ни стало хотел заполучить Монреаль Канадиенс, один из самых знаменитых клубов НХЛ. Впрочем, заманчивые предложения ему не раз делали прежде и другие канадские клубы. Но тогда времена были не те, что теперь. Играть вратарю сборной СССР в Канаде было непозволительно. В том же 1984 году Третьяк решил уйти из большого спорта. Он уходил Проведя за сборную СССР только на чемпионатах мира и Европы и на Олимпийских играх 117 матчей и сотни матчей за родной хоккейный клуб ЦСКА. Зато после завершения спортивной карьеры и последовавших вскоре больших перемен в жизни страны, Третьякудо велось всё же поработать в Северной Америке. В клубе Чикаго он был тренером-консультантом вратарей. В 1997 году Имя Третьяка, первого из европейских хоккеистов, было высечено в зале хоккейной славы в канадском городе Торонто.